12 сентября. Она уезжала на несколько дней за Альбертом. Сегодня я вошел к ней в комнату. Она поднялась мне навстречу, и я с невыразимой радостью поцеловал ее руку. С зеркала вспорхнула и села к ней на плечо канарейка. «Новый друг», — сказала она и приманила птичку к себе на руку. Я купила ее для моих малышей, посмотрите, какая прелесть. Когда я даю ей хлеба, она машет крылышками и примилу клюет. И целует меня, смотрите. Она подставила птичке губы, и та прильнула так нежно к милым устам, словно ощущала всю полноту счастья, которое было ей дано. «Пусть поцелует и вас», — сказала она и протянула мне канарейку. Клювик проделал путь от ее губ к моим, и когда он щипнул их, на меня повеяло предчувствием сладостного упоения. «В ее поцелуе есть доля алчности», — заметил я. «Она ищет пропитание, и пустая ласка не удовлетворяет ее». «Она ест у меня изо рта», — сказала Лотта и протянула ей несколько крошек. зажав их между губами, на которых сияла улыбка невинной участливой любви. Я отвернулся. Зачем она это делает? Зачем раздражает мое воображение картинами неземной чистоты и радости? Зачем будет мое сердце от сна, который погружает его порой равнодушие к жизни? Впрочем, что я? Она так мне верит? Она знает, как я люблю ее.